Кирилл Рябов. Полина. Полина хорошо помнила, как умер ее отец. Это случилось в последний день весны 15 лет назад Она возвращалась из школы, сдав учебники за пятый класс Погода выдалась паршивая, моросили теплые дождики Вдалеке слышались раскаты грома Полина вышла на мост через широкую реку, делившую город на две части И увидела очень толстую, склокоченную женщину в самодельном сарафане Та бежала навстречу, размахивая крупными, как у борца, руками Полька! закричала женщина издалека. "Быстрее, быстрее, Началось! Бежим! Надо успеть попрощаться! Это была тетя Люся, старшая сестра матери. Она схватила Полину за руку и потащила за собой. В груди у тети Люси клокотала их люпов. Через 30 шагов она остановилась, согнулась и уперлась руками в колени. Ой, не могу, Полька! сказала она. Вся красная и мокрая. От ее головы шел пар. Беги, Полька, беги скорее! Надо успеть попрощаться! Полина побежала, хотя и было страшно, и не хотелось никуда бежать. И тетя Люся кричала в спину «Беги, Полечка, торопись! Я тоже сейчас догоню!» Отец лежал в комнате на кровати. Рядом стояли его родители, брат, мать Полины, двое друзей, еще какие-то люди. Умирал он тяжело и беспокойно. Пытался встать, бормотал что-то бессвязное. Полина стояла у двери и смотрела. Отец заболел в начале зимы. Перед Новым годом его положили в больницу. В конце апреля привезли домой и в квартиру заводили подруги. Он ничего не говорил. Только часто дышал, как пес на жире Его уложили на кровать И с тех пор он ни разу не встал Но за несколько минут до смерти Стал куда-то рваться Его держали, пока не затих По слоновии тупача прибежала тетя Люся Повалилась на четвереньке посреди комнаты и завыла «Еще нет», — сказал кто-то А спустя короткое время Все Этого Полина не видела Только слышала Закрыла глаза, тетя Люся выла, но кажется больше от усталости, чем от горя Плакали бабушка и дедушка, кто-то вздыхал, будто ему не хватало воздуха Раздался голос матери, Полина, подойди, она не могла пошевелиться Мать крепко взяла ее за руку и подвела к телу Не выдержав, Полина открыла глаза и вдруг поняла, что ничего страшного нет Перед ней лежал всего лишь пустой бездушный манекен Прощайся, сказала мать строгим голосом «Прощайте, папа!» – пробормотала Полина. И сама не поняла, почему назвала отца на вы. Назвать покойника на «ты» язык не повернулся. «Поцеловать надо!» – сказала какая-то сволочь. «Поцелуй!» – сказала мать. «В лоб, не в лоб". Полина замерла. Она испугалась, что сейчас мать схватит ее за шею и начнет пригибать к мертвому лбу. Но та не стала этого делать. «Ладно, иди к себе!» Потом были похороны. Поминки с большим количеством водки. Тетя Люси сняла тапок и стала бить себя по лесу. Ее никто не останавливал, мать не плакала, но смотреть на нее было жутко. Лето в тот год так не уступил. Сразу после весны пришла осень, дожди не прекращались. Полина почти не выходила из дома. Сидела у окна и смотрела на дорогу с большими лужами цвета какао. Тетя Люся зачем-то переехала к ним жить, она испоила мать окончательно. Через полтора года из захламленной, провонявшей перегарами табачным дымом квартиры Полину забрали к себе бабушка и дедушка. В городе с миллионным населением. Там Полина окончила школу, потом университет. Устроилась работать, переехала от стариков в съемную однушку на окраине. Вскоре с ней поселился симпатичный, но глуповатый парень по имени Артем. Бывший однокурсник. И, возможно, будущий муж. Он был неплохой, разве что храпел. Полина, правда, и сама храпела. Она ни разу не навестила родной город после отъезда. Вся ее жизнь теперь была здесь. Дом, работа, вечный недосып. Бабушка и дедушка часто болели. Звали Полину вернуться к ним, пусть и с прицепом в виде сожителя. Артем не хотел. «Это все равно, что в коммуналку переехать», — сказал он. «Не совсем», — ответила Полина. «В коммуналке живешь с чужими людьми, а там мои близкие родственники, твои, нанимая. Ничего, они сожрут тебя, что ли?» «Не исключено», — сказал он и ушел в комнату. Отношения потихоньку портились, но пока не так быстро, чтобы думать о расставании. Во всяком случае, Полина об этом не думала. А что на умела Артема, она знала не всегда. Он был скрытный и умел избегать скандалов. Однажды Полина попыталась провоцировать его на ругань, чтобы посмотреть, как он будет себя вести. Он ментально отстранился, будто выстрел в невидимую стену. Отвечал сухо и односложно. Остался на кухонном диванчике, хотя она туда его не выгоняла. У Полины было ощущение, что ее обыграли в два хода. И при этом откуда-то вылезло чувство вины. Чтобы избавиться от него, пришлось к Артему подлизываться. Она понимала, почему выбрала его. Артем был чем-то похож на отца. Немного внешне, чуть-чуть характером. Отец тоже никогда ни с кем не ругался, насколько она помнила. По крайней мере, при дочери. Часто бывал задумчивым, постоянно что-то писал в блокнот. Интересно, что? Дневник, роман или какие-то рабочие записи? А где он работал? Полина не помнила. Иногда казалось, что дома он вообще не жил. Рано выходил, поздно возвращался, уезжал в какие-то командировки. Кажется, даже ни разу не отвел ее в детский садик или школу, но однажды вдвоем они сходили в краеведческий музей. Там было скучно пыльно и душно, и все, что Полина запомнила, двух мук, спаривающихся между оконными рамами. Странно, почему эта ерунда так отчетли вырезалась в память? На десятую годовщину Полина решила съездить на кладбище. Отец ей часто снился в последнее время. Сны были похожи на обрывки воспоминаний, но один запомнился хорошо. Будто отец везет ее на тележке через пшеничное поле Она видит только его сутылую спину Он не оглядывается Вскоре Полина замечает, что они двигаются навстречу грозовому фронту Небо на горизонте почернело Становится душно, нечем дышать Полина пытается окрикнуть отца Сказать, что туда нельзя идти Но, конечно, ничего не получается Рот не открывается Она вдруг понимает, что тот, кто тащит тележку, не ее отец Только притворяется им Может быть, он даже не человек Полина проснулась посреди ночи с тяжелым ощущением, словно пришла в себя после долгой болезни. Теста тонала, пробормотал Артем. Кошмар жизни Я так и понял. У нее не получилось опять уснуть. Полина ворочалась, несколько раз вставала и курила на кухне. Смотрела в окно на ночную улицу и свое размытое отражение на стекле. Под утро она задремала. Будильник тут же заиграл и вытянул ее из-за бытия, как рыбину из воды. Чашка растворимого кофе немножко взбодрила, а от сигареты стало тошно. На кухню вышел Артем, выпил стакан воды и скривился от табачного дыма. «Что-то я толком и не уснул, сказал Полина. А «Я нормально. Пойду в душ скажу. Она налила себе еще одну чашку кофе. Из ванны послышался вупр. Потом Артем закричал. «Не включай там воду, меня сейчас ошпарило! Я и не включаю!» — крикнула она. Выкурив еще одну сигарету, Полина зашла в ванную. За душевой занавеской лилась вода и шевелилась тень. «Я тебя отвлеку», — сказала Полина. «Помнишь, ночью мне снился страшный сон?» Недовольно отозвался Артём. Не приснился отец. Я думаю, что неспроста. О, сколько довчинок. А я ни разу не плавнил. Я хочу навестить его. Ага. неспокойно. Плохо, что я к нему не ездил ни разу. Он был хороший человек. Я любил его. Тень странно двигалась. Выглядела так, будто Артём яростно намыливает пар. Полина подняла руку, чтобы откинуть занавеску, но не решилась. Ты слышишь, что я говорю? Конечно, прекрасно слышу. И что скажешь? Старые больные люди. Бабушка с давлением все время у дедушки был инфаркт. Он еще не отошел до конца. Какое кладбище? Бабушка вообще не может спокойно отца вспоминать. А что с ее отцом? Спросил Артем. Моего отца, ее сына, как вспомнит, сразу плачет. А, понял. Слушай, может и ты не поедешь? Скипел чайник. Артем стал готовить пуэр. Я поеду, сказала Полина. Через две недели субботним вечером она села в поезд и ранним воскресным утром вышла на перроне маленького вокзала. Никаких особых чувств Полина не испытывала. Хотелось спать. Ночь была бессонной. Она лежала на верхней боковой полке в тошнотворной паут-дреме, слыша ровный стук колесных пар и храп соседа снизу. Потом мимо поезда с боем пролетел встречный и снес всю сонливость. Полина достала смартфон и стала без особого интереса смотреть ленты соцсетей. В здании вокзала она нашла круглосуточную кофейню и купила большой американом стакане. Кофе оказался вполне сносным. Полина немного посидела за столиком. Кажется, за прошедшие годы вокзал не изменился. Впрочем, как он выглядел раньше, Полина помнила смутно. Сап Артему сообщение, что приехала, она вышла на привокзальную площадь. Закурила и выпустила дым в пасмурное небо. Подошел неприятный мужик с большим безгубым рыбьим ртом и спросил. Такси? Работа? Жилье? Нет, спасибо, сказала Полина. Сама откуда? Из кондураса. Он хмыкнул и отошел. Кладбище открывалось через три часа. Дойти до него пешком можно было за полтора. Неспешным шагом. Просто шляться, чтобы убить время ей не хотелось. Но и торчать на вокзале не хотелось тоже. Полина заметила, что без губы стоял неподалеку и время от времени на нее посматривал. Она его не боялась. В сумочке лежал небольшой нож с выкидным лезвием. И Полина могла бы без колебаний воткнуть его в живот пахи или ляжку любого, кто станет ей угрожать. Так и по крайней мере, казалось. И курив, она пересекла пустынную площадь и свернула на одну из улиц. Оглянулась. Сзади никто не шел. Улица была ей незнакома. Полина ее не помнила, но это не имело значения. В маленьком городе заблудиться было сложно так или иначе через короткое время увидишь на главный проспект по нему дошагаешь из одного конца города в другой полина вышла дошла до центра почти не встречая прохожих на крохотной главной площади стоял фонтан раньше он не работал не работала сейчас за гранитным кольцом в центре которого стояла чаша валялись окурки пластиковые бутылки банановая кожура мятые упаковки от мороженого. полина по кругу Вспомнилось ссору с Артемом, когда он остался ночевать на кухне. И вдруг догадалась, что никакой хитрости, продуманной стратегии в его поведении не было, просто он глупый и трусоватый, а еще ленте и эгоист, вот и сюда с ней не поехал. Хотя ему ничего не стоило это сделать, и теперь он спит в теплой кровати, а она шатается по этому полумёртвому городку, дожидаясь пока откроется кладбище, а поезд назад будет поздним вечером, почти ночью. И после кладбища опять придется шляться, убивая время или торчать на вокзале, к тому же ужасно хотелось спать. достала смартфон. Хотела написать Артему что-нибудь обидное, даже придумала короткий и увесистый текст, но потом подумала, что он вряд ли что-то поймет. Надо было сразу высказать ему, когда он отказался ехать с ней. Сейчас, бестер. Впрочем, этого она ему все равно не забудет. В нужный момент высказать. Она покурила и немного успокоилась. Правда, от сигареты с сонливость стала совсем невыносимой. Полина бросила окурок в дохлый фонтан. Пересекла площадь, пошла мимо продуктового магазина. Он был закрыт. Прошла мимо кафе. Оно было закрыто. Дальше по улице Полина увидела вывеску табак 24 часа. Но и здесь дверь оказалась заперта. Может, тут все вымерли от скуки? Пройдя пару кварталов, она села на лавочку автобусной остановки. Народу не было. Подъехал по пустой маршрутной пас и выпустил из салона очень толстого мужчину, одетого в коротковатые спортивные штаны и полиэтиленовый дождевик поверх белой футболки. Потоптавшись, он на лавочку, пошуршал и достал газету из сумки. Полина услышала шепот. Толстяк читал, шевеля губами. От него неприятно пахнет. Казалось, запах становится сильнее Смешно то смешно, а ничего смешного Игорь, а вас? Остановки остановке подъехал автобус. Полина быстро пробормотала, что ее ждет муж и заскочила в пустой салон. Двери шипя закрылись. Толстяк вдруг сполз с лавочки и неуклюже припустил вдогонку. Полина удивленно смотрела в окно, как он бежит, перебирая толстыми короткими ножками колыхая гигантским животом. Метров через десять он ожидаемо выдохся и, прихрамывая, побрел назад, подергивая плечом. Полина вспомнила тетю Люсю почувствовала почувствовала неприязнь. кондуктор. Старик, похожий на грача. Купив билет, Полина рассеянно прочитала цифры на номере. Несчастливый. Простите, а я до кладбища доеду? спросила она. А? Картнул кондуктор. Не, не, до кладбище? Нет. Девятка ездит на кладбище. Да, девятка. Он вернулся на свое место и ужнулся в газету. Полина достала смартфон, а потом не прочитал сообщение. Спит и не волнуется, как она доехала. Опять вспомнилась тетя Люся. Она говорила, дрыхнет, как хорек. А про кого? Тариф кондуктора вдруг встал со своего места, решительно подошел к ней, наклонился и сказал «Я требую, требую, чтобы вы меня поцеловали». И вытянул сызые мокрые губы. Дрогнув, она проснулась. Автобус подъезжал к зданию вокзала. «Ну, отлично!» – выкнул про себя Полина. «Конечно!» – объявил водитель и открыл дверь. Она вернулась в кофейню, купила маленький стаканчик американо и села за столик. Почти сразу появился мужик с рыбьим ртом. Взял себе точно такой же кофе и подошел к ней. «Скучаешь?» «Нет. Вы чего хотите? Он сел напротив. Закинул ногу на ногу. Полина обратила внимание на его обувь. Поношенные казаки. Выглядела омерзительно. И тебя вспомнил. Поздравляю. Работа, жилье и что там еще мне по-прежнему не нужны. Да я не о том. Ты в глазной больнице лежала вместе с моей дочерью. В соседней койке. Я ей как-то киевский торт принес, а ты была после операции с заклеенными глазами. Я тебя кормил тортом с ложечки. Полина немного удивилась, что у этого неприятного мужика может быть дочь. в глазной больнице никогда не лежала. «Ты просто забыла», — сказал мужик ласков. «У тебя на глазах должны быть шрамы. Это легко проверить. Посмотри вверх». Полина резко встала и вышла вон. Пройдя немного, оглянулась. Он не преследовал ее. Стакан с кофе остался на столе. И черт, ты. Кладбище откроется через два часа. Шляться по городу было невыносимо. Полина перебежала при вокзальной площадь, на ходу закурила и достала смартфон. Поискала гостиницу. Их была дверь. Ближайшая в пяти минутах ходьбы. Судя по фотографии, Отзывом, там была жуткая дыра с подтекающей сантехникой и свежим бельем и хамской обслугой это не имело значения. Полине хотелось просто где-нибудь запереться и спокойно подождать пока откроется кладбище. Вестибюле было пусто. На стойке сидела пожилая женщина и вязала, сонно шевеля спицами. Перед ней стоял планшет, из которого доносились голоса. На месте убийства мы обнаружили частицы вашей кожи. Престаньте отпираться, вы должны во всем признаться. Похоже у меня нет выбора. Я признаюсь, это я его Послушался фальшую плащ. «Ах!» — сказала пожилая женщина и причмокнула губами. «Мне нужен номер до вечера», — сказала Полина. «А бронь? Бронь была? Нет. Без этого никак? Можно и без брони, но только не до вечера. Минимум сутки». «Ладно, оформляйте сутки». Забрав ключ, Полина поднялась на третий этаж. сказала номер. Комнатка была маленькая и узкая, как обособленный кусок коридора. двери, ставил шкаф. Чтобы подойти к кровати и не задеть его, пришлось поджать плечо. Все это было неважно. Она повалилась на кровати некоторое время просто лежала, разглядывая потолок. Потом у нее стало чесаться в ухе. Первый последний раз я сюда приехал. Первый последний раз. Подумала, И бездушная. Ок. Ну ладно. Она умылась теплой, мутной от корки водой, уклонилась к зеркалу и попыталась рассмотреть белки глаз. За стенкой шумно смыли воду. Полина отшатнулась. Она спустилась в вестибюль по-прежнему пустой. У входа её остановил испуганный крик. «Ключ! Ключ не уносите!» Из-за стойки выглядывал администратор. Полина порылась в сумке, вернулась и протянула ключ. «А то потеряете!» – сказал администратор. – "Придется придётся штраф платить. Смотрите! Она показала Полине совершенно заурядный носок из серой шерсти. «Ну, как? Прелесть!» — сказала Полина. «Да, и я так считаю», — с гордостью сообщил администратор. На улице моросил зыбкий осенний дождик. Через приложение Полина вызвала такси. Закурила и стала ждать под козырьком. Минуты через три подкатила черная «Шкода». За рулем сидел жирный черноволосый мужик. Он был похож на итальянского мафиози из криминального сериала. «Здрасте!» — выронил он. «В кладбище?» «Да, в кладбище да кладбище Как будто собираюсь встать в полный рост Но вовремя вспомнил про крышу над головой И остался на месте Едем Вздохнул таксист и приглушил радио Всю дорогу он молчал Прилезая из салона напротив кладбищенских ворот Полина сказала ему за это спасибо Мафиози кивнул и уехал Из сторожевой будки вышла полная пожилая женщина В черном униформе На рукаве желтел шеврон охраны Она сняла форменную кепку и сунула в карман штанов. Волосы ее были коротко острижены и покрашены в странный цвет. Какой-то мутно-розовый. Полина уже собиралась подойти к ней, но в этот момент женщина достала смартфон и стала снимать себя на фронтальную камеру. «Гарри!» — сказала она ласково. «Гарри, послушай, я простая русская женщина. Зовут меня Каляева Антонина Васильевна. Я знаю жизнь, Гарри. Я похоронила двух сыновей. Я видела две войны, я голодала. Хочу сказать тебе несколько важных слов. Выслушай. Зачем ты пошел против своей семьи, Гарри? Это твоя кровь, твой род. И для кого ты это сделал? Для этих для шалавы. Тебе это слышать, конечно, неприятно. Да, правда, всегда неприятно. Правда, глаза колят. Я прошу тебя, досмотри до конца моего послания. Она бросит тебя, выкинет как тряпку. Она тебе никто, а родители, твоя бабушка, дедушка, они тебя всегда примут любого. Ты же их кровинушка. Мой сын, когда вышел из тюрьмы, никому нужен не было. Я приняла, мать приняла. Родной человек всегда примет. Это шалава тебя бросит. Обделет, как седровую козу Куда тебе идти? К семье своей только и идти А ты в них плюешь Не делай этого, Гарри Не делай Не плюй в семью Не плюй в кровь Зачем ты эти интервью раздаешь? Это тебя твоя шалова заставила Кто же еще на деньги позарилась, гадина? А ты побежал за ней А ей только деньги и нужны А семье своей нужен Всегда нужен будешь семье своей Когда моего сына парализовала Я за ним горшки выносила А не бабы его Мать выносила Я его с ложки кормила А не дружки, а не бабы Мать, а ты что наделала? Что же ты вещь. Ему, беги к семье, падай в ноги, проси прощения у них Семья простит и поймет, семья всегда простит и поймет Сыну, и когда у меня украл 200 тысяч, а потом пришел в Венеции, я его простил, я его приняла Мать простила и приняла Гарри, ну послушай, поверь мне, я жизнь видела И с мостами не кидали, и дом поджигали, всего навязалось Вот уже на пенсии, но работаю, всю жизнь работаю Она на секунду умокла «Значит, Гарри, делай, что я тебе сказала. Прекращай уже дурака Погуляла хватит, домой пора, семья примет, родная кровь никогда не оттолкнет. Все ведь можно исправить, дорогой мой. Не поздно еще. Вот что я тебе сказала. А ты на пенсионерку не обижайся. На правду обижаться грешно. Goodbye, my friend. Чао-чао». Немножко улыбаясь, она потыкала напряженным указательным пальцем в экран и сунула смартфон в нагрудный карман куртки. Потом заметила Полину и спросила «Чего ищешь, дочка? Может, я подскажу?» Полина подошла к ней. Ее ужасно смутило увиденное зрелище. И от этого мысли слегка путались. «Мне нужна могила. Я не знаю номер участка, я не помню, где она. Думала, может, у администрации узнать?» «Это вполне можно», — Ну, простая русская женщина Антонина Васильевна Каляева. «Только никого нет. Воскресенье Сеня же. А чем могила? Родственник?» «Да. Отец». Полина достала сигареты и закурила. У меня вот тоже один муж лежит в Украине, другой в Казахстане. Отец в Сибири, матушка в Кишиневе. Поехала навестить сестру, и там она умерла. В 1974 году. Хорошо, хоть сынок мой тут рядом лежит. Вот хожу к нему сутки через трое. Что на это ответить, Полина не знала. Ну пойдем, поищем. И Вдруг вспомнишь что-то. Ты же бывала тут раньше? Была только на похоронах, сказала Полина. Они медленно двинулись по главной аллее. Давно приехала? Спросила Антонина Васильевна. Сегодня. Ты сразу на кладбище? «Дело в том, что я сегодня же и уеду. Погостила до по чего бежать. Работа». «Слушай, у тебя же есть родня, правильно? Кто-то знает, где папка твой похоронен?» «С этим сложно. Чего тут сложного?» Сигарета догорела до фильтра и обожгла пальцем. Полина высматривала, куда выбросить окурок, но урна не было. «Не хочу никого беспокоить. Охранница рисковато остановилась». «Как это беспокоить-то?» – скричала она. «Родня же, родная кровь! Они же тебя любую примут! Какое беспокойство? Тут кто у тебя живет? Мать живет? Бабка с дедом живы? Тут живут? Кто еще? Тети, дяди, тут живут?» «Все очень сложно», – пропомотала Палина. «Да ты объясни, что сложного?» «Ой, дочка, послушай ты меня, простую русскую женщину!» «Не дури, иди к родным!» Так вот я и пришла к отцу. Антонина Васильевна задумалась. «Это верно. Мы идем, поищем папку твоего. Тут налево или направо? помнишь? Не помню. Давай налево. Пойдем по часовой стрелке. Ты знаешь, что варьеток квартиры грабят? Это способ такой. Они ходят по часовой стрелке и роются в вещах. Сынок мне рассказывал. Ой, какой дурак, какой дурак. Мог жить и жить. А теперь чего? Да, сказала Полина. Лежит теперь мертвый. И разве я его для этого рожал? Вот скажи, для этого? Нет, наверное. У тебя дети есть? Нет. Детей у меня нет. Как так, детей нет? А тебе сколько лет? 26. И нет детей? Ахнула охранница. «Послушай меня. Время-то цемент, время-то вода, понимаешь?» Полина тискала в пальцах погас огурок. «А вас-то посту не хватился. Может, я одна похожа? «Замужем?» – спросил Антонина Васильевна. «Нет, и не замужем. Так как же так, дочка? А семья? Семья? Как без семьи то Я вон и то с одним дедом перезваниваюсь вечерами. Конечно, замуж я за него не пойду уже и не позовет он. Ты пьет, сволочь. Но от одиночества сердце болит. Знаешь, как от одиночества сердце болит?» «Я понимаю. Все у вас неправильно у молодых», – сказала Васильевну. и нас не слушайте. Учишь вас, учишь, говоришь, говоришь. Она еще что-то говорила, но Полина уже не слышала, это было невыносимо. В голове стоял сплошной гул, снова чесалась в ухе, тошнила, И хотелось немедленно умереть. Полина даже представила, как падает, будто срубленное дерево охранится под ноги, но та почему-то переступает через тело, не торопясь идет дальше и говори, говори, говори свою никому не нужно. правду. «Дошла», сказала Полина. «Что? Кого? к нему, я не буду вам мешать. Охранник смахнула невидимую слезинку, а может соринку из глаза и встала в стороне. Полина немного потопталась и подошла к могиле. С фотографии на кресте равнодушно смотрел мужчина лет 40. Умер он семь лет назад в возрасте сорока лет. Звали его Николай Петрович Шубин. Ей стало грустно, но заплакать не получалось. Впрочем, она и не старалась. Полина села на скамеечку, огляделась, достала сигарету, потом убрала назад. Где-то близко чирикал зяблик. Ненадолго замолкал и тут же начинал сначала. Взял сколько я прожил, Подумал Пальня Он молчал, молчал, а затем выдал длинную тверь Подошла Антонина Васильевна «Ну вот, дочка, повидала папку Пойдем, провожу тебя А отец какой молодой умер, надо ли? Сердце? Сердце» Тут на днях одного военного хоронили Дали зал боевыми пулями и подстрелили птичку Она рядом с гробом шлепнулась Ну дворник убрал, конечно, так вот говорили Мужик этот, полковник, тоже умер от сердца Она проводила Полину за ворота, обняла и неуклюже поцеловала в ухо, стало влажно и неприятно. Полина возвращалась пешком, хотелось есть, Ее даже слегка потряхивало от голода. Она зашла в магазин, купила пачку овсяного печенья и бутылку воды. Вдруг навалилась ужасная усталость. Полина вызвала такси. Приехала белая океа. За рулем сидел симпатичный парень лет 30, блондин с рыжеватой щетиной. Дорогу он разговаривал с кем-то по телефону. Я поздно приехал, но долго не мог уснуть. Приутомился. Потом все-таки уснул. Снялась придятина какая-то. Мертвые птицы мне снились, и они летали. Представляешь, такая жуть. Я утром встал, выпил кофе, съел бутерброд с сыром, две сосиски и яйцо взят. Ну без аппетита. У соседей квартиру затопило. Лифт не работает. Я Одышку подвернул между вторым и третьим этажом. Ну терпимо. Слегка к намаю. Люба приедет в четверг. Конечно, я встречу. В гостиничном номере полина неуклюже села на край табурета. Стала поедать печенье и запивать водой. Она вдруг подумала, что ее ночной поезд не придет. И придется торчать здесь неизвестно сколько времени. Но ночной поезд приехал точно по расписанию.